Агент 000 Уже в сотый раз Алекс проклял Алана Бланта такими словами, о существовании которых еще недавно не подозревал. Было почти пять часов вечера, хотя с таким же успехом могло быть и пять утра. Небо почти не менялось весь день — Серая, холодная, безжалостная шёл дождь, мелкая изморозь, которая летела на ветру почти горизонтально, насквозь пропитывая якобы непромокаемую одежду, смешиваясь с его потом и грязью. Холод пронизывал его насквозь. Он развернул карту и снова проверил свою позицию. «Он должен быть где-то поблизости с последней сегодняшней ТВ, точкой встречи, но ничего не видел». Он стоял на узкой тропинке, усыпанной серой галькой, которая трещала под армейскими ботинками. Тропинка змеилась вдоль склона горы, справа был отвесный обрыв. Он был где-то в горах Брэкон Биконс, и с них должен был открываться прекрасный вид. Только вот его полностью скрыли дождь и сумерки. Из склона холма торчало несколько деревьев с листьями жесткими, как шипы. Позади него, под ним, впереди него всё было одинаковым. Ничейная земля. У Алекса всё болело. Десятикилограммовый рюкзак Берген, который его заставили надеть, резал плечи и натирал мозоли на спине. Правое колено, на которое он упал с утра, уже не кровоточило, но побаливало. Он ушиб плечо, а на шее сбоку виднелась ссадина. Камуфляжная форма, вместо штанов ГЭП ему выдали настоящую, оказалась не по размеру, сжала в ногах и подмышками и висела мешком во всех остальных местах. Он был близок к изнеможению, уже настолько устал, что даже боли почти не чувствовал. Но если бы не таблетки глюкозы и кофеина в спасательном комплекте, то он свалился бы еще несколько часов назад. Если он не найдет ТВ и очень скоро, то просто не сможет дальше идти. А потом его отчислят с курсов». «Выкинут», как это называлось. «Им наверняка это понравится». Чувствуя на губах вкус поражения, Алекс свернул карту и заставил себя идти. Шел девятый или, может быть, десятый день тренировок. Время растворилось, став бесформенным, словно дождь. После обеда с Алленом Блантом и миссис Джонс его переселили из усадьбы в грубо сколоченную деревянную хижину в тренировочном лагере в нескольких милях пути. Всего там было девять хижин. В каждой из них стояли по четыре металлических кровати и металлических же шкафчика. В одной из хижин воткнули пятую кровать и пятый шкафчик, чтобы вместить Алекса. Чуть поодаль стояли еще две хижины, другого цвета. В одной располагались кухня и столовая, а в другой туалеты — раковины и душевые. Горячей воды нигде не было. В первый день Алекса познакомили с инструктором, чернокожим сержантом впечатляющего телосложения и в великолепной физической форме. Он был из тех, кто считал, что повидал в жизни уже всё. И тут ему прислали Алекса. Он, наверное, целую минуту разглядывал новоприбывшего прежде чем заговорить. «Задавать вопросы не моя работа!» — сказал он. «Но если бы это было моей работой, я бы спросил, чем они думают, присылая мне детей!» «Парень, ты вообще понимаешь, куда попал?» «Это тебе не курорт, Центр Паркс, и не Средиземноморский клуб!» Он разделил длинное слово на слоги и буквально выплюнул каждый из них. «Мне выдали тебя на 11 дней и ждут, что я дам тебе подготовку, на которую уходит 14 недель!» «Это не просто сумасшествие! Это самоубийство!» «Я не просил меня сюда отправлять», — сказал Алекс. Сержант вдруг разозлился. «Ты не должен говорить со мной без моего разрешения!» Заорал «А когда говоришь, называй меня сэр! Понял?» «Да, сэр». Алекс уже решил, что этот сержант еще хуже, чем его учитель географии. «Сейчас здесь находится пять оперативных подразделений», — продолжил офицер. «Ты присоединишься к отряду К. Мы не обращаемся друг к другу по именам. У меня нет имени, у тебя нет имени. Если кто-то тебя спрашивает, что ты делаешь, ты ничего не говоришь». Это ты из ребят может отнестись к тебе довольно сурово. Кому-то может вообще не понравиться, что ты здесь. Это печально. Но придется с этим жить. это должен знать еще кое-что. Я могу дать тебе кое-какие поблажки. Ты мальчишка, а не мужчина. Но если ты будешь жаловаться, тебя выкинут. Если заплачешь, тебя выкинут. Если не будешь справляться, тебя выкинут. Между нами, парень. Я считаю это все ошибкой и хочу тебя выкинуть прямо сейчас. После этого Алекс присоединился к отряду К. Как и предсказывал сержант, сослуживцы были не слишком рады его увидеть. Их было четверо. Как Алекс вскоре узнал, департамент специальных операций МИ-6 отправлял своих агентов в тот же тренировочный центр, что использовался специальной авиадесантной службой — САС. Большинство тренировок были основаны на методах САС, в том числе численности состав каждого отряда. В его отряде было четверо молодых мужчин, каждый со своими особыми навыками. И один мальчик, который ничего не умел. Им всем было лет по двадцать пять. Они отдыхали в тишине, лёжа по койкам. Двойку рили. Третий разбирал и собирал пистолет, миллиметровый Браунинг Хай Пауэр. У всех были позывные «Волк», «Лис», «Орёл» и «Змей». А Алекса назвали щенком. Лидером отряда был парень с пистолетом, «Волк». Невысокий, мускулистый, с широкими плечами и тёмными коротко стриженными волосами. Лицо у него было довольно приятное, но несимметричное из-за когда-то сломанного носа. Он и заговорил первым. Отложив пистолет, он оглядел Алекса холодными темно-серыми глазами. «Кто ты вообще такой?» — грубо спросил он. «Щенок», — ответил Алекс. «Школьник!» — Волк говорил с небольшим акцентом, словно иностранец. «Поверить не могу! Ты служишь в отделе спецопераций!» «Мне запрещено об этом говорить». Алекс прошел к своей койке и сел. Матрас казался таким же жестким, как и рама кровати. Несмотря на холод, одеяло было всего одно. Волк покачал головой и невесело улыбнулся. «Смотрите, какого нам тут прислали!» — пробормотал он. «007? Скорее уж, 000!» Кличка так и прижилась. Иначе как 000 его и не называли. В следующие несколько дней Алекс с тенью следовал за группой. Официально он не был её частью, но далеко не отходил. Он делал почти то же самое, что и они — Научился читать карты, вести переговоры по радио и оказывать первую помощь. Он принял участие в занятии по рукопашному бою, но его так часто валили на землю, что каждый раз приходилось заставлять себя снова вставать. А потом была штурмовая подготовка. Пять раз его, крича и пихая, прогоняли по кошмарной полосе препятствий из сеток, лестниц, туннелей и канав, веревок, таразанок и отвесных стен, которая тянулась почти полкилометра через лес неподалеку от хижин. Алекс сравнивал это с верёвочным парком из ада. Когда он в первый раз попробовал пройти полосу, то свалился с верёвки и рухнул в яму, заполненную, похоже, специально какой-то ледяной слизью. Чуть не утонувшего, перепачканного грязью, его отправили обратно на старт. Алекс думал, что вообще не доберётся до конца, но во второй раз ему удалось пройти полосу за 25 минут. А к концу недели уменьшил свой рекорд. на 17. Он был весь в синяках и очень устал, но всё равно гордился собой. Даже Волку удалось пройти полосу препятствий всего за 12 минут. Волк по-прежнему вел себя с Алексом откровенно враждебно. Остальные трое его просто игнорировали, но вот Волк делал все возможное, чтобы подразнить или унизить его. Словно само присутствие Алекса в группе было для него личным оскорблением. Однажды, когда они ползли под сетями, Волк махнул ногой, и ботинок пронесся в сантиметре от лица Алекса. Конечно же, если бы он попал, то объяснил бы, что это все случайность. В другой раз он добился большего успеха, подставил Алексу подножку в столовой, и тот полетел по проходу вместе с подносом, посудой и тарелкой дымящегося супа. А обращался он к Алексу всегда одним и тем же презрительным тоном. «Спокойной ночи, ноль-ноль-ноль! Не описай постельку!» Алекс лишь закусывал губу и ничего не отвечал. Но он очень обрадовался, когда его отряд отправили на дневной курс выживания в джунглях, В его программу подготовки это не входило. Пусть сержанты гонял его и в хвост, и в гриву после того, как ушли остальные. Он предпочитал быть один. Но на восьмой день волк едва не прикончил его по-настоящему. Это случилось в Доме убийств. Дом убийств был, естественно, не настоящим домом, а макетом посольства, на котором бойцов САС обучали искусство освобождения заложников. Алекс два раза смотрел, как отряд «К» штурмовал дом, в первый раз через крышу, наблюдая за происходящим через мониторы. Все четверо были вооружены. Алекс не принимал участия в этих тренировках, потому что кто-то где-то решил, что ему нельзя носить оружие. По дому убийств были расставлены манекены, изображающие террористов и заложников». Выбивая двери и используя оглушающие гранаты, чтобы с грохотом зачищать комнаты, волк, лис, орёл и змей оба раза успешно выполнили миссию. На третий раз с ними пошёл и Алекс. В доме убийств установили ловушку, какую не сообщили. Все пятеро были невооружены. Их задача была простой — добраться от одного выхода до другого, не погибнув. У них почти получилось. В первой комнате, похожей на большую столовую, они нашли датчики давления под ковром и инфракрасные лучи в дверных проемах. Для Алекса это был жутковатый опыт. Идти на цыпочках точно в ногу за остальными, смотреть, как они разбирают два взрывных устройства и используют сигаретный дым, чтобы обнаружить невидимые лучи. как странно бояться всего, при этом ничего не видя». В коридоре их ждал детектор движения, который активировал пулемёт, заряженный, как полагал Алекс, холостыми патронами, спрятанный за ширмой в японском стиле. Третья комната оказалась пустой. Дальше их ждала гостиная с застеклёнными дверьми в дальнем конце. По всей ширине комнаты шла растяжка, едва заметная, толщиной с волосок, а на застеклённых дверях стояла сигнализация — Пока змей разбирался с сигнализацией, лис и орёл готовились нейтрализовать растяжку, сняв с поясов инструменты и какую-то электронную плату. Волк остановил их. «Не надо, мы уходим». В тот же момент змей подал знак. Он отключил сигнализацию. Застеклённые двери открыты. Змей ушёл первым. За ним лис и орёл. Алекс вышел бы последним, но в дверях на его пути стал волк. «Не повезло тебе, ноль-ноль-ноль», — сказал Волк. Его голос был мягким, почти добрым. А потом ладонь Волка врезалась в грудь Алекса, отбросив его назад с невероятной силой. Застегнутый врасплох, он потерял равновесие и упал. Вспомнив растяжки, он попытался изогнуться, чтобы не задеть её. Но надежды не было. Взмахнув левой рукой, он задел растяжку. Даже почувствовал, как она коснулась запястья. Он ударился о пол, потянув проволоку за собой — А потом... Светошумовые гранаты часто использовались в САСе во время операций по освобождению заложников. Это небольшие устройства, содержащие смесь магниевого порошка и гремучей ртути. Когда растяжка активировала гранатор ртуть тут же взорвалась, не только оглушив Алекса, но и стряхнув его так, что ему даже показалось, что сердце сейчас выскочит из груди. В то же время загорелся магний и горел целых 10 секунд. Свет был настолько ослепительным, что не помогло даже крепко зажмуриться. Алекс лежал, уткнувшись лицом в жесткий деревянный пол и обхватив руками голову, не в силах двинуться и просто ожидая, когда все закончится. Но все не закончилось. Когда магний, наконец, догорел вместе с ним, как показалось, сгорел и весь свет. Алекс, шатаясь, поднялся на ноги, ничего не видя, не слыша и даже не представляя, где находится. и Его тошнило. Комната вокруг него покачивалась... В воздухе висел тяжелый запах химикатов. Через десять минут он кое-как выбрался из дома. Волк ждал его вместе с остальными с совершенно непроницаемым лицом. И Алекс понял, что волк успел выскользнуть из дома еще до того, как он упал на пол. К нему подошел разъяренный сержант. Алекс не ожидал увидеть на его лице ни грамма сочувствия. И не остался разочарован. «Не хочешь объяснить мне, что там произошло, щенок?» — грубо спросил он. Когда Алекс промолчал, он продолжил. «Ты испортил все упражнение, все запорол! Из-за тебя могут выкинуть весь отряд! Так что будь любезен, расскажи, что пошло не так!» Алекс посмотрел на Волка. Волк отвел глаза. Что ему ответить? «Стоит ли хотя бы пытаться рассказать правду?» «Ну?» Сержант стоял и терпеливо ждал. «Ничего не произошло, сэр», — сказал Алекс. «Я просто не смотрел, куда шел. Наступил на что-то и раздался взрыв». «Если бы это была реальная жизнь, ты бы уже умер», — сказал сержант. «Что я говорил? Отправлять на курсы ребенка — ошибка! А глупого, неуклюжего ребенка, который даже не смотрит, куда идет, — это еще хуже!» Алекс стоял на месте и просто слушал. Уголком глаза он увидел полуулыбку Волка. Сержант тоже ее заметил. «Думаешь, это смешно, Волк? Иди и приберись там. А сегодня ночью отдохните хорошенько. Все. Потому что завтра вас ждет кросс на 40 километров. Еда из спасательных комплектов. Никакого огня. Это тест на выживание. И если вы выживете, то, может быть, у вас будут причины улыбаться Алекс вспомнил его слова сейчас, ровно 24 часа спустя. Последние 11 он провёл на ногах, следуя по пути, отмеченному сержантом на карте. Упражнение началось в 6 часов утра, после завтрака из фасоли и колбасок на фоне серого рассвета. волка остальные уже давным-давно от него оторвались, хотя им выдали рюкзаки весом 25 килограммов. А ещё им дали всего 8 часов на прохождение маршрута. Алексу, учитывая возраст, дали 12. Он свернул за поворот, хрустя гравием. Впереди кто-то стоял. Сержант. Он только что зажег сигарету, и Алекс увидел, как он прячет в карман спички. Увидев его, Алекс вспомнил вчерашний стыд и бессильную злость и пал духом. Он уже был сыт по горло. Блант, миссис Джонс, волком. Всей этой дурацкой затеей. Из последних сил он прошел последние 100 метров и остановился. По щеке стекали капли пота и дождя. Потемневшие от грязи в волосы налипли на лоб. Сержант посмотрел на часы. «Одиннадцать часов пять минут. Неплохо, щенок. Но другие пришли еще три часа назад». «Ну и молодцы», — подумал Алекс. В слух он ничего не сказал. «Ладно, тебе осталось дойти до последней ТВ», — продолжил сержант. «Он там, наверху». Он показал на стену. Не покатую, а отвесную. На скалу, которая поднималась на пятьдесят метров в высоту, и на которой было совершенно негде зацепиться ни рукой, ни ногой. Алекс едва взглянул на неё, и у него уже засосало под ложечкой. Ян Райдер возил его в горы, в Шотландию, Францию, по всей Европе, но он никогда ещё не пробовал забираться на такую трудную высоту. Один точно нет, и точно не в таком состоянии. «Я не могу», — сказал он. Эти три слова оказалось произнести легче, чем он думал. «Я не расслышал», — ответил сержант. «Я сказал, я не могу этого сделать, сэр». «Мы здесь не знаем слова «не могу». «Мне все равно! С меня хватит! Я уже...» Голос Алекса надломился. Он не решился продолжать. Просто стоял замерзший и опустошенный, и ждал, когда ему на голову обрушится до моклов меч». Но он не обрушился. Сержант долго смотрел на него, потом медленно кивнул. «Слушай, щенок», — сказал он, — «я знаю, что произошло в доме убийств». Алекс поднял голову. «Волк забыл о скрытых камерах. У нас все записано на пленку». «Ну почему тогда?» — начал было Алекс. «Ты подал на него жалобы, щенок?» «Нет, сэр». «Ты хочешь подать на него жалобу щенок пауза затем нет сэр. хорошо сержант повернулся к скале показав пальцем где лучше взбираться все не так сложно как выглядит сказал он они ждут тебя там сразу завершенный получишь неплохой холодный ужин спасаные комплекты такое нельзя упускать алекс глубоко задохнул и шагнул вперёд. Проходя мимо сержанта, он споткнулся, выставил руку, чтобы не упасть, и коснулся его. «Простите, сэр», — сказал он. На то, чтобы забраться наверх, у него ушло 20 минут. Отряд К, конечно же, уже был на месте и сидел вокруг трёх маленьких палаток, которые, скорее всего, установили тут для них днём. Две большие, для четверых взрослых, и одна маленькая, для алекс Змей, Худой, светловолосый парень, говоривший с шотландским акцентом, посмотрел на Алекса. В одной руке он держал банку с холодным супом, в другой — чайную ложку. «Не думал, что ты доберёшься», — сказал он. Алекс не смог не заметить теплоты в его голосе. Его впервые за всё время не назвали ноль-ноль-ноль. «Я тоже», — ответил Алекс. Волк сидел над сложенным костром, который пытался разжечь с помощью двух кремней. Лис и Орел наблюдали за процессом. У него ничего не получалось. Камни давали лишь малюсенькие искры, а обрывки бумаги и листья уже безнадежно промокли. Волк снова и снова бил двумя кремнями друг от друга. Остальные смотрели на него с мрачным видом. Алекс протянул ему коробку спичек, которую стащил у сержанта, когда притворился, что споткнулся у подножия скалы. «Могут пригодиться», — сказал он, бросил спички на землю и ушёл в свою палатку.